Глава восьмая. Скорбящая. А тем временем мать искала своих малюток. Она шла, куда глаза глядят. Чем только была она жива, трудно сказать. Она и сама бы не ответила на этот вопрос. Она шла дни и ночи. Она просила подаяние, питалась травой, спала прямо на земле, под открытым небом, забившись под куст. Иной раз над нею мерцали звезды, иной раз ее мочил дождь, и пробирал до костей холодный ветер. Она брела от деревни к деревне, от фермы к ферме, расспрашивая о судьбе своих детей. Она робко останавливалась на пороге. Платье ее превратилось в лохмотье. Иногда ей давали приют, иногда ее гнали прочь. Когда ее не пускали в дом, она шла в лес. В здешние края она попала впервые, да и вообще не знала ничего, кроме своего сискуаньяра и прихода азе Никто не указывал ей дороги, она шла, потом возвращалась обратно, снова начинала тот же путь, делая ненужные крюки. То шагала она по камням мостовой, то по проселочным колеям, то по тропинке, вьющейся среди кустарника. От бродячей жизни вся ее одежда пришла в ветхость. Сначала она шла в башмаках, затем босая и под конец едва ступала израненными ногами. Она шла сквозь войну, сквозь оружейные залпы, ничего не слыша, ничего не видя, не думая об опасности. Она искала своих детей. Весь край был взбудоражен. Не стало больше ни сельских стражников, ни меров, ни властей. Ей попадались только случайные прохожие. Она обращалась к ним. Она спрашивала, не видели ли вы троих маленьких детей. Прохожий оборачивался на голос. «Двух мальчиков и девочку!» — поясняла она. И продолжала. «Ренежана, Гроалена, Жоржетту. Не встречали?» И добавляла. «Старшему четыре с половиной, маленькой, год восемь месяцев». Она допытывалась. «Вы не знаете, где они? Их у меня отняли». Прохожий глядел на нее, не отвечая. Видя, что ее не понимают, она пускалась в объяснение. «Это мои дети. Вот я и спрашиваю про них». Люди шли своей дорогой. Тогда она останавливалась и молча раздирала ногтями себе грудь. Как-то раз один крестьянин терпеливо выслушал ее. Добряк старался что-то припомнить. — Подождите-ка, — сказал он, — трое ребятишек. — Да. — Двое мальчиков. — И девочка. Вы их ищете? — Да. Слыхал я, что какой-то сеньор забрал троих ребятишек и держит их при себе. — Где этот человек? — воскликнула она. — Где мои дети? Крестьянин ответил. — Идите в Турк. — Значит, там я найду своих детей? Может, и найдете. — Как вы сказали, Турк. А что это Турк? Место такое. Это село, замок, ферма... — Никогда там не бывал. А это далеко, не близко. А где? В сторону фужера. Как туда попасть? — Сейчас мы с вами в Ван-Торте, — пояснил крестьянин. — Идите на луршан так, чтобы у вас по левую руку оставался Эрне, а по правую — Коксель, а там пройдете через Леру. И крестьянин указал рукой куда-то на запад. — Так и идите все прямо и прямо, вон туда, где солнце садится. Не успел крестьянин опустить руку, как мать уже отправилась в путь. Крестьянин крикнул ей вслед. «Смотрите, будьте осторожны, там сражаются!» Она не ответила на его слова, даже не обернулась и продолжала идти на запад.